Глава восьмая. Реальное существование и жизнь в мире фантазий. Анаерический мир и мир бодрствования — две основные области сознания, которые совершает циклические колебания между этими двумя крайними состояниями. Как мы говорили в предыдущих главах, между ними нет четкой границы, и они различаются только уровнем сознания. Когда мы спим, Уровень нашего сознания ниже, чем в состоянии бодрствования. Когда мы пробуждены, то обладаем большим сознанием. Однако это не означает, что во время бодрствования мы полностью пробуждены, поскольку существует столько же степеней бодрствования, сколько и степеней сна. Наше обычное состояние бодрствования характеризуется довольно низким уровнем сознания, и мы можем считать себя пробужденными лишь по отношению к глубокому сну, при котором сознание отсутствует. Состояние, которое неверно называют сознанием, на самом деле гипосознание. Наше обычное «я» также является гипосознательным, и его следовало бы отнести к области подсознания. В нашем разуме обычно действуют два «я» — высшее «я» и низшее «я». Высшее «я» — это сознание, а низшее «я» — гипосознание. Низшего «я» достаточно для повседневной жизни, и человек может прожить многие годы, вовсе не используя свое высшее «я». Давайте обобщим все, что касается «я». Истинное «я», как мы определяем его в данной книге, это «я» с большой буквы. Высшее «я» — совокупность всего того, чему человек научился в результате сознательного размышления. Как уже говорилось, «я» и «мы» противоположны. Я человека – его собственное. А личность, то есть мы, не является собственным. Это навязанная структура, сформированная общественными стереотипами. Давайте рассмотрим, в чем состоит истинное значение индивидуальности. Когда человек не хозяин себе, а полностью поддается диктату толпы, ее огромному культурному и эмоциональному влиянию, он перестает существовать как индивидуальность и становится частью толпы нерациональное поведение, которое мы уже анализировали. Подверженная инстинктам и эмоциям, бездумная толпа ментально живет в реальном мире, созданном коллективным бессознательным и коллективным сном с присущим им низким уровнем сознания. Хотя антииндивидуальность называют «я», на самом деле это «мы». Привычное «я» человека в действительности – самозванец, псевдо-я всего лишь эмоционально-культурная проекция общества. Антииндивид, находящийся во власти низшего «я» или «мы», на самом деле не существует, он является только отражением группы. Действительно существовать означает реально осознавать себя как индивидуальность. Гамлетовский вопрос «быть или не быть» на самом деле несет в себе неожиданно глубокое психологическое и философское содержание. Есть много факторов, которые мешают человеку реально существовать, но все они действуют одинаково, препятствуют развитию и проявлению высшего «я». О реальности существования можно судить по тому, насколько человек существует как индивидуальность, и может ли он сказать о себе «я есть». Вероятно, наиболее характерной чертой существования в мире фантазий является потерянность человека во времени. На уровне сознания мы соотносим нашу повседневную деятельность со временем, и у нас есть ощущение времени и пространства. Что касается подсознания, то в нем прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно. Во сне фактор времени совершенно исчезает, и за 30 секунд мы можем увидеть события всей нашей жизни. Из-за влияния низшего «я» или подсознания – Человек оказывается неспособным жить в настоящем моменте. Сознание проецируется на прошлое, на будущее или разделяется между ними. Неумение жить в настоящем – это неспособность концентрации сознания именно на точке соединения прошлого и будущего. Когда сознание человека не находится в настоящем, он как бы не существует, поскольку единственная реальность – Настоящий момент времени. Прошлое и будущее сейчас реально не существуют. Привычным ментальным состоянием человека является проекция сознания на прошлое или будущее, поэтому его существование нереально и иллюзорно. Комплексы — это яркое проявление проекции и фиксации сознания на прошлом, а нервное напряжение — проекции на будущее. Для робкого человека нет никакой разницы между унижением, переживаемым сейчас, и тем, которое было в детстве. Робость, испытываемая сегодня, возвращает его в прошлое, хотя его тело и находится в настоящем. Нервное напряжение – это тревога по поводу течения времени. Человек проецирует свое «я» на будущее, пытаясь угадать, что произойдет, и заранее решить проблемы, которые могут возникнуть. Это становится вредной привычкой. И человек живет в постоянном ожидании того, что с ним случится, беспокоясь о неизвестном. Приведем пример. Иван завтракает в 8 часов утра. Он нервничает, потому что встал поздно и может опоздать на работу. Впереди у него трудный день, и он чувствует сильное эмоциональное напряжение из-за смутного подсознательного ожидания предстоящих дел. Скорее всего, он встанет из-за стола в 5 минут 9, поцелует жену и уедет на автомобиле. Он уже сейчас мысленно проделывает все это еще и еще раз, одновременно с другими предстоящими действиями. Тот реальный факт, что у Ивана есть автомобиль, сейчас не имеет значения. А в 8 часов утра единственная реальность — он завтракает. Сейчас его будущие дела — лишь планы. Все, что напрямую не имеет отношения к настоящему, иллюзорно и нереально по отношению к «я». Автомобиль, на котором Иван поедет в пять минут девятого, не существует для него, пока он в него не сядет. То есть пока время езды на автомобиле не совпадет с настоящим временем Ивана. Фактически его «я» полностью спроецировано на будущее и заставляет его жить в мире фантазии и не существовать в реальности. Проанализируем еще один пример. Петр, который обладает малым «я», Сидит за столом на работе и пишет деловое письмо, как он это делал в течение многих лет. При этом он слабо осознает присутствие окружающих. Ему очень жарко, и воротник рубашки сдавливает шею. Ему неудобно сидеть, и он все еще находится под впечатлением утренней ссоры с начальником. Другая часть его ума активно работает, пытаясь разрешить денежную проблему, которая ему предстоит завтра. Одновременно он чувствует себя несчастным и думает, что хорошо бы ему поменять работу. Сколько времени прошло? Быть может, менее секунды. Но за это время Петр мысленно был спроецирован в прошлое, настоящее и будущее. Его «я» совершило это мысленное путешествие, отделившись от дел настоящего момента. Мысли человека и внешние стимулы легко вводят его в состояние гипноза. Это вызывает сон, и «я» перестает существовать в объективной реальности. Мы уже говорили, что неспособность жить в настоящем вызвана тем, что человек не может сосредоточить на нем свое «я». Этот факт позволяет установить еще одно отличие низшего «я» от высшего «я». Высшее «я» абсолютно интегрировано и представляет собой неделимое единство, а низшее «я» делится на бесконечное множество слабо интегрированных малых «я». Низшее «я» проецируется на бесконечное множество областей, каждая из которых имеет свое направление мысли. Высшее «я» — это «я» ментальной концентрации, полностью сосредоточенная в настоящем моменте и воспринимающая вещи по порядку, а не одновременно. Может показаться, что обдумывать будущее значит отсутствовать в настоящем. На самом деле любая умственная деятельность, направленная на прошлое, настоящее или будущее, становится деятельностью настоящего, если человек сосредоточивает на ней свое «я» и не делает больше ничего другого. Таким образом, для планирования будущего человек должен быть полностью сконцентрирован на настоящем. Чтобы жить в настоящем, совершенно необходимо сосредоточить физическую и умственную деятельность на данном моменте. Думать о чем-либо во время механической физической работы нежелательно, поскольку при этом нарушается психофизиологическое единство. Тело и разум выполняют два различных дела. Чтобы высшее «я» смогло себя проявить, между деятельностью и мышлением должно быть полное единство. Усталость и работа. Привычка делать одно и думать о другом очень вредна, поскольку это приводит к перерасходу нервной энергии из-за одновременного сосуществования двух противоположных тенденций. Перед принятием важных решений у человека неизбежно возникают сильные внутренние конфликты, поскольку с одной стороны он хочет чего-то достичь, а с другой – чего-то избежать. Сосуществование желания достичь и желания избежать приводит к столкновению двух противоположно направленных импульсов воли, что, в свою очередь, приводит к чрезмерной трате нервной энергии. Например, вы идете по улице, погрузившись в свои мысли, и несете пакет. Внезапно вы его роняете. В этот момент вы ощущаете две противоположные тенденции. С одной стороны, вы испытываете досаду по поводу того, что придется нагнуться, а вам этого не хочется делать. С другой стороны, вы знаете, что должны поднять пакет и делаете это. Выполняя это простое на первый взгляд действие, вы расходуете огромное количество энергии, поскольку сделали его неохотно, по принуждению. Этот пример показывает, на чем основывается закон расхода энергии и нарастания усталости. Чем больше физического и психического единства в какой-либо работе, тем меньше энергии расходуется и тем меньше человек устает. И наоборот. Это объясняет, почему любая работа, которая выполняется неохотно, вызывает быструю усталость. Применение ментальной концентрации во время конкретной работы значительно отдаляет наступление усталости и увеличивает эффективность труда. Многие люди, выполняющие рутинную работу, которая не требует больших усилий, в конце рабочего дня чувствуют переутомление, несмотря на то, что работали не очень много. В то же время люди, занимающиеся творческой деятельностью, могут много работать, не чувствуя усталости, так как творчество требует особой концентрации умственных способностей. Любая работа, выполняемая с удовольствием, увеличивает ее эффективность и отдаляет наступление усталости. Однако удовольствие не может возникнуть спонтанно, лишь потому что человек просто делает любимую работу. Часто оно возникает от сознания того, что работа делается хорошо. Когда человек безупречно выполняет какую-либо работу, то он получает удовольствие, особенно если это ценится другими людьми и вызывает у них одобрение. Например, профессиональный игрок в гольф получает удовольствие, потому что он может то, что не под силу большинству. Это позволяет ему ценить себя и завоевывать авторитет в коллективе. Здоровая самооценка – это одна из наиболее сильных потребностей человека, которая необходима для нормальной жизни в обществе. Можно проделать интересный опыт. Постараться ощутить удовольствие от работы, которая обычно нам не нравилась. Мы с удивлением обнаружим, что то, что ранее нас утомляло и действовало на нервы, теперь помогает отдохнуть и расслабиться. Интерес помогает человеку правильно и легко выполнять любую работу вследствие объединения своего действия и мышления. Человек тратит намного больше нервной энергии, чем следовало бы. Хроническая усталость, умственное истощение, физическая и нервная слабость, невроз и большинство астенических состояний в основном обусловлены недостатком энергии из-за чрезмерного ее расходования. Многие люди, которые живут размеренной жизнью, свободной от физического и умственного напряжения, постоянно чувствуют себя усталыми. Этот факт они обычно приписывают физическому недомоганию. Основным недостатком многих людей является отсутствие контроля над воображением. Это ведет их к рассеянным и беспорядочным действиям, которые распыляют и опустошают их энергию. Безусловно, низкий уровень сознания является первой и основной причиной большинства человеческих проблем.